Глава 33. Роза. Время неслось со скоростью света. Уроки сменялись скучными подготовительными лекциями на филфаке, а Митя еще умудрялся работать. Чтобы не лишиться директорского кресла, Светлане Викторовне пришлось уволить сестру. Таким образом, семья Воиновых лишилась единственного источника дохода. Любимому приходилось разрываться между учебой и подработкой, потому что его маме пока не удалось устроиться на новое место. К сожалению, видеться вне школы получалось нечасто. Но мы не теряли оптимизма, осталось потерпеть совсем немного. «Скоро мы будем вознаграждены долгожданными летними каникулами». Кстати, мои баллы на Олимпиадах практически гарантировали поступление на бюджет. Осталось только Мите достойно сдать ЕГЭ по математике, и мы оба получим путевки в новую жизнь. Я вздрогнула, услышав, как проворачивается ключ в замочной скважине. «Роза, ты дома?» — раздался из коридора мамин голос. Недавно Артак Ашотович перевел ее с должности администратора на модную нынче специальность специалиста по связям с общественностью. Несмотря на обстоятельства, сопутствующие повышению, мама изо всех сил старалась соответствовать новой должности, допоздна вникая во все тонкости работы. Мне показалось странным, что она вернулась раньше обычного. «Привет, обедать будешь?» Я начала собирать тетрадки, хаотично разбросанные по столу, но, встретившись с обеспокоенным взглядом мамы, выронила один из конспектов. «Дорогая, у отца Артака сердечный приступ. Сегодня ночью мы вылетаем в Армению». «Ох!» Я растерянно всплеснула руками. «Как он?» «Неважно. Хоть бы дотянул до приезда сына. А ведь мы собирались ехать знакомиться уже после ваших экзаменов». Она горестно вздохнула. «Теперь вряд ли успеем вернуться к последнему звонку. Ты ведь не против, если я поеду с ним?» «Конечно, поезжай. Тогда буду собираться. Я тебе помогу». Обменявшись растерянными взглядами, мы покинули кухню. На большой перемене мы с Митей по традиции удобно устроились на широком подоконнике в конце рекреации, уплетая обед, который я каждый день брала с собой. «Мне неловко, что ты постоянно меня кормишь», — любимый резко умолк, взъерошив пальцами растрепанные каштановые волосы. «Прекрати. Перед отъездом мама оставила нам деньги. Там хватит месяца на три, а их не будет еще от силы неделю». «Чистая правда». Не стала уточнять, но будущий очень позаботился, чтобы за время их отсутствия мы с братом ни в чем не нуждались. От удивления я раскрыла рот, обнаружив в верхнем ящике комода увесистую пачку тысячных купюр. Тем не менее, решила не транжирить. Вряд ли маме понравится, если мы бездумно все спустим. К счастью, отцу Артака Шотовича с каждым днем становилось лучше. Из последнего разговора с мамой узнала, что пожилой мужчины с сыном уже обсуждают приготовление к будущей свадьбе. «Вроде работаю, работаю, а не могу себе позволить даже по-человечески отметить окончание школы». Дима оттолкнул контейнер с бутербродами, спрыгнув с подоконника. Я промолчала, качнув головой. В последние дни он ходил темнее тучи. Разумеется, он нервничал из-за приближающегося экзамена, а еще на него сильно давляло нестабильное финансовое положение семьи. Не знаю, как он вообще до сих пор не свихнулся. Я тут посчитал, денег хватит на что-то одно. Или гулянка в честь последнего звонка, или ресторан на выпускной. Мы и так все в долгах. Он опустил взгляд. Тогда предлагаю вместе пойти на выпускной. Считаю, это гораздо важнее. Как раз сдадим все экзамены и сможем расслабиться. Я спрыгнула следом, обнимая парня со спины. И ты не расстроишься, если мы не пойдем на вечеринку в честь последнего звонка? не -а. Мы же поучаствуем в школьной торжественной части, а посиделки в кафе можно и пропустить. Тем более ЕГЭ по математике на носу. Лучше посвятить это время подготовке». «Как же мне с тобой повезло, цветочек!» Митя уткнулся в мою шею губами, нежно поцеловав, отчего по коже пробежали мурашки. Его прикосновения действовали зеркально, угрожая вызвать острую сердечную недостаточность. По крайней мере, в моем учащенном пульсе виноват был именно он. Вернувшись домой, я внимательно изучила содержимое холодильника и, составив список продуктов, открыла комод, чтобы взять деньги, но увесистая пачка исчезла. Осталась одна резинка. От волнения меня бросило в жар, и я ощутила, как земля уходит из-под ног.